Выходя из ванной и проходя через спальню, остановилась у фотографии на стене. Молодой Юга с женой. Красивая. И чего он за мной приволочился? Совсем осатанел от одиночества, что ли? «Если бы вы знали, как я ждал вас», — сказал он. И моя сделалась смешно, прямо как в кино, — подумала она. Но больного обижать грех. «Сейчас мы кушать будем», — ласково ответила она. «Вам силы нужны, я принесла вам суп». Он покорно глотал бульон из тяжелой серебряной ложки, которую она подносила ему к рту. Прилежно каждый раз думал содержимое. Он хотел было сказать ей, как рад всему, что происходит, но вдруг ослаб, прикрыл глаза и как будто задремал. «Сегодня давайте волноваться не будем», — тихо сказала она. Почитала ему новости из интернета, дала лекарства, и он опять уснул. Перед сном напоила его молоком с медом, приговаривая, что именно мед с молоком дает здоровый сон. Осторожно проводила в туалет. Когда, свернувшись к клубочкам, он счастливо засопел, держа ее руку в своей, она ускользнула домой. С утра была вахта Павлика. Дорога назад далась ей тяжело, океан ревел. Сильнейший ветер с солеными каплями, плоской ладонью, давил ей на лицо. У нее стучало в висках, и было трудно дышать. Ну, конечно, давление. А чего еще она хотела при таких нагрузках? Но когда вошла в подъезд, распрямила спину и пошла, собрав себя в кулак, легко, пускай портье видит, что она не та, за кого он ее сначала принял. Ты мне еще набегаешься, чучело, за булочками к завтраку. Мелькнула у нее в голове, и она улыбнулась, как в фильме, совсем позабыв о своем немного кривом рте. Портье все прочел на ее лице и кивнул с небывалой почтительностью, вскочил с места и открыл перед ней дверь, ведущую в лифтовый холл. «Так-то», — сказала ему Мая по-русски, вместо «Спокойной ночи». Буэнос ночес. С готовностью отрапортовал портье и учтиво дождался в легком поклоне, пока захлопнулись двери лифта. Войдя домой, напилась таблеток. Они лежали горкой на ночном столике, но, несмотря на плохое самочувствие, внутри у нее было так тихо и хорошо, что она нацепила очки и принялась разбирать и сортировать лекарства. Ей теперь ужасно хотелось во всем порядка. Океан продолжал реветь. Ветер лупил мокрой мордой в окно, гремели ставни, с улицы то и дело доносился шум, то опрокидывался помойный бак, то падало заграждение, но никаких голосов, естественно, не было. Когда бушевал океан, все сидели по домам. Она вспомнила вдруг, как однажды поздним вечером вот так же рылась в ящике с лекарствами Сониной бабушки Клавы. Их отправили обеих на лето к ней в деревню. Соньке было года четыре, не больше. К Клаве пришли соседки, чьи гонять сушками, Расселись картины в избе. Потом присоединились и мужья, те, что были в наличии, у многих уж поумирали. Заскорозлое старичье, беззубое и помятое, со скособоченными ногтями на одутловатых пальцах. Все они выпивали, бабы потом горланили песни, разгулялись, а Соньке вдруг приспичило какать. Ну, ведро, прикрою, утром вынесу. Уселась на край и никак, мучилась, заплакала даже. Слопала, наверное, чего-то, но Майя терпеливо стояла рядом и сторожила ее, чтобы никто не вошел, не увидел, с пьяных глаз не захихикал. Всегда выручала, всегда, в очередной раз протянула внутри Мая, а вот спасти так и не сумела. Эх, жизнь! Разбор лекарств она так и не докончила, пошла на кухню и, несмотря на подскочившее давление, выкурила и одну сигарету, и другую. Пусто стало Огромная дыра в сердце. Некого бронить, некого любить. Как же так? Она уснула, не раздеваясь, под пледом на диване. Мысли ее перекинулись на Юге. Она от души жалела и его, и твердо решила, что на этот раз дурить не станет. Раз послана ей примет. Была Соня. Стал Юге. Надо так, значит. С утра поднялась пораньше, как в те дни, когда выхаживала больного отца. Отправилась на рынок, накупила трав, кореньев, мяса разного. Растарается, пусть набирается сил. Спускаясь на лифте и глядя сразу на несколько своих отражений в стеклянных его стенах, вид сбоку, вид сзади, она вдруг вспомнила, как читала про умирающих. Они отрываются от своего тела и парят над ними, глядят на мир со стороны. «Именно поэтому при теплом еще покойнике не надо болтать лишнего. Здесь он еще долго». Майя почему-то представила себя на операционном столе в сознании. Доктора вокруг суетятся, а она машет им рукой и говорит, «Не надо, товарищи, ничего не надо, устала, отпустите». «Господи, да что же это за видение?» Вышла из лифта погрустневшая. «Черт что лезет в голову, зачем ей это? Курит она здесь меньше» ходит пешком, ест диетическую хорошую пищу. Она здесь отдыхает и проживет еще долго, особенно если будет о ком-то заботиться. С угаснувшим настроением она пошла по улице от океана, успевшего набушеваться за ночь и заснуть. В забытии он по-детски шевелил волной и что-то тихо бормотал сквозь сон, как ребенок. Дошла до церкви, чтобы там свернуть за угол и выйти к рынку, но услышала утреннюю службу и завернула внутрь. Сам Бог, что называется, послал. В церкви было всего несколько человек, музыка лилась из динамиков. Одинокий падрес, кафедры, бормотал что-то на непонятном языке в пустой зал. И Майя расстроилась еще больше. Не то чтобы она была верующая, но любила иногда зайти и свечечку поставить. А нет тут свечечки. Покупка еды всегда действовала на Маю благотворно. Она покупала неспешно, с садистским наслаждением, кладя выбранный товар в корзиночку и возвращая его назад раз по двадцать. Она испытующе смотрела на торговца. «Знаю я вас всех, варье, гнилые душонки, так и норовите подсунуть лежалое». Но слов не говорила, не знала слов, и оттого ограничивалась лишь напускным недовольством товаром вдруг продавец расколется от напряжения и достанет из-под полы что-то посвежее. Выбирая помидоры, она вспоминала московское варье, подойдет на остановке плюгавенький, начнет дорогу выспрашивать. Так ты ему только ответь. В миг подельник его кошелек из сумки вырежет. Нищие по углам переходов с усыпленными собаками побираются, Одна бурая баба с узлами вместо пальцев, клянчившая с беспородным кобелем на веревке, так разозлилась на майна мразь уличная, что даже харкнула от ярости ей в лицо. Но хуже всего соседка по этажу, кошатница и диабетчица. Подсматривала за ней, записывала приходы и уходы. Хотела, видно, гробануть. «А так, заходите на чай, я пирог испеку. А сама как зайдет, так жрет в три горла. Крошки летят». Рожа вся в обжовках чавкает, кашляет, плюется. От людей главной усталости есть, главная мука. Алена вон и из квартиры ее выживала, и дверь ломала, и деньги у нее крала. Уж сколько Мая заявляла на нее, а менты знать твердили семейное дело разберетесь, нечего голову нам морочить. Опять отогнала дурные мысли. Да что ж такое сегодня? Небо прояснилось. Океан дрых без задних ног, птички чирикали, в витринах горы еды, буйство и праздник чрева нескончаемый, и соленые треска, и сыры, и огромные сизые октопусы в растопырку, и народ вокруг снует, несмотря на утренний час, и ест, и закупает, хватит уже хандрить. Дом нашла быстро звонила в дверь, сменила Зухру, которая забегала к восьми покормить завтраком. «Он сегодня получше, Крис миновал, очень ждет вас, мая. Улыбнулась ему, он протянул к ней руку, она пожала. Лицо еще сероватое, отечное, и щетина не брита, но глаз повеселел, и пижама свежая, бордовая, хороший оттенок дает. «Подожди немного», — уже привычно сказала ему на «ты» и ее разулыбался во весь рот, а Майя Деловита, как жена, пошла на кухню готовить ему настоящую еду, безо всех этих ресторанных глупостей и очковтирательства, чтобы ложка стояла. Она кормила его супом из петуха и говядины, поднесла отдельно в розеточке вареный петуший гребешок, так любили подавать бульон в ее родном Киеве. Он послушно ел, Хвалил, причмокивал, говорил, как на самом деле скучает по дому, по тому, по своему, по родному. Говорил, как давно не встречал родной души. Мы так близки, что слов не надо. Вот на старости лет лучик у него забрежил, и как же хочется вот так, рука об руку. Рассказывал с горечью о жене, о том, как страшно умирала, и как нужно ценить каждую секундочку жизни, когда еще не умираешь совсем. «Говорил, что он еще вполне нормальный мужчина, а не старик, что все в нем еще живое». Мая кивала. «Я скоро поправлюсь», — все приговаривал Юга. «Это Крис, он пройдет. Через недельку уже заковыляем с тобой по набережной. Пойдем в кафе на Лакончу, будем там винцо пить. Или пойдем в аквариум и будем вместе с мальчишками глядеть на мирных рыб и акул». Эта идея совсем не понравилась Майе. «Ну, зачем спорить с больным человеком?» «Конечно, пойдем», — отвечала она. «Конечно, пойдем», — вторил он ей. Когда Майя уходила, а это было уже под вечер, ее должен был сменить на ночь Паша, она по-хозяйски убралась на кухне, изучила содержимое всех шкафов, наметила список хозяйственных покупок — кастрюли, другие ножи, другие скатерти. Зашла в каждую из комнат. Посидела там на диванах и в креслах, вышла на террасу проверить, политы ли цветы. Оказалось, что нет. О чем она с досадой и с некоторым даже хозяйским упреком сообщила Юге. Пошла, полила сама, зашторила окна и привычным, как будто жестом, даже чмокнула его перед уходом. «Давай, Юрий Григорьевич, поправляйся. Нечего болеть, другие дела еще есть». Он остался засыпать совершенно счастливой. Она вполне резво вышла на улицу и отправилась в Освояси. Все здесь выглядело для нее теперь иначе. Прирученным, обжитым, узаконенно прихваченным. У нее здесь есть жизнь, а значит, это и ее город. Долго, глубоко думал он о ней, не мог надуматься вдоволь, нежно перебирал мысли, как струны арфы. Заживет на старости лет по-человечески, будут они а ладушки есть поедут путешествовать а то машину купила а почти не ездит теплая светлая родная женщина намыкался он один довольно не делал никому зловод и награда ну был у него вражина на родине завистник привалов все ходил за ним по пятам с места на место все прижучивал накапал на него перед тем как гадко и унизительно вышвырнули его на пенсию Все завидовал ему, что сыновья у него разбогатели, что жизнь у него медовая. Втихаря собирал доказательства, что он кривые контракты заключает, связи какие-то устанавливал, схемы начальству предъявлял. Начальство забеспокоилось. Дергать начало, дополнительные отчеты спрашивать. Всю жизнь, двадцать лет работали вместе. С оборонки еще, нога в ногу пошли. О зависти привалов. Не потянул, подсидел. Вызвали, вдовкину на ковер и предложили. Или на пенсию. Иди, по-хорошему. С возвратом, конечно, средств. Или, сам понимаешь, прокуратура будет. Это было напрасно, но ушел. Первый инфаркт схлопотал. Потом Нюра умерла. Пустой дом. Дети давно уже на выезде. Горе. Кто-то, конечно, утешал, что Привалов подсидел чтобы самому плюхнуться в креслице и начать таскать. Кто-то, наоборот, за Приваловым пошел. Новый начальник, хоть и крошечный, лучше обиженного пенсионера. Времена стали другие. Друзья, кто разделял его взгляды, тоже поразъехались да поумирали. Пустота. Пса взял. Да один не справился. Дети увезли. Опять один. Ну и уехал. С книжками своими, с кассетными записями. Перевезли все его игрушки. Давай, пап, живи в свое удовольствие, ни в чем себя не ограничивая. А тоска смертная. И тут никого не нашел. С обслугой сближаться не умел, да и не хотел. А никого другого не встретил. Он думал о ней в вперемешку вспоминал детство. Давно не вспоминал. А вот надо же, полезли картинки в голову. Как они с мальчишками проводили на себе эксперименты на ржавой детской площадке в Кунцеве, где он вырос. Кто-то сказал, что если пережать сонную артерию, то начинаешь балдеть. Вычитал, видно, в домашних дедовых еще хирургических книгах, проехавших по фронтам и загвазданных бурами пятнами. Стали пробовать пережимать, разглядывали в воздухе небывалые красоты узоры, жали почти до обморока, состязались, кто дольше выдержит. Он был последний не умел выдерживать. Худой был слишком, что ли. Потом еще рвали бесчувственные от холода губы, а промерзшее железо надо было облизать и приложить к заиндевевшим перилам или стойке качелей. Он хорошо помнил вкус студеной крови. На ватных губах как будто соленый крем. А после плевались кровью на снег. И жутко было, и как-то лихо. И опять же состязались, у кого жирнее плевок, тот и мужик. Тут он выступал убедительней. Крови из него всегда лилось много, жидкая была, может, от того и выжил в инфарктах. Потом эта дворовая компания рассыпалась, всех куда-то переселили, и их семью тоже в Черемушке, уже когда кончал школу, в свежие панелечки среди голых дворов. Помнит залитые светом недоразобранные стройплощадки, Новенькие прилавочки в магазинах, скамейки свежевыкрашенные, зеленые. Помнит, как прыгали к остановке по дощечкам, добитым кирпичам, потому что везде грязище было по весне и осенью. Потом поступил в Губкинский. Там познакомился с Нюрой, жаркой, полноватой девушкой, с цыганской темной красотой, однокурсницей. Женился на ней. Устроился в КБ, вступил в партию. Нюра родила ему одного, а потом еще одного. Мальчиком своим он очень помог в новые времена, связями кое-какими, были они у него. Но без того, о чем писал в доносах Привалов. Хорошо их воспитал, в детстве спуску не давал. Вот и вышли они в люди. Потом уволился, взял участок поскромнее, проектировал пищевые линии, побочные производства от основного профиля КБ, откуда его и ушли. Без всякого к тому правдивого повода. Но сыновья уже разбогатели, уже паковались кто куда. Вот и выскочил он на этот берег. Вот и застыл тут, как ледяная кочка. Вроде живым был, а замер. Так, значит, Майя, прекрасная Мая, Все то время жила рядом, где-то в десятке остановок, а он ни разу не видел ее. Любил, отчаянно любил жену. Переживал за Лешу и Андрея, двигался по службе. Особенно преуспел в новые времена, когда все стали открывать кафешки и рестораны. И тут бац! Видать, не пережил он до конца этого унижения, раз сколько мысли не крутились, а все возвращались в исходную точку. Немного солнца в холодной воде. Вот что такое майя. Он всегда любил этот роман Франсуаза Саган но никому не признавался, женское чтиво. Но он и вправду всегда был сентиментален, и эта его сентиментальность особенно безжалостно обошлась с ним здесь, у этого злющего, как он считал, океана, потому что нечем ему было свою чувствительность подкармливать, не было ничего, что двигало бы в нем хоть какие-то чувства. «Теплая, теплая, своя, домашняя», — думал он, уносимый в сон, — Маленькой голубой таблеточкой. «Мы будем ездить в горы на пикник. Мы отправимся в Лондон и Париж». Что она видела? Зухра говорила, что прожила тихую, неприметную жизнь, простой служащий, получала гроши. Соня-то, конечно, помогала, но Майя, кажется, не брала особо. А куда девать деньжище, если живешь один? Вот и он почти не тратит, сыновья даже ругают его. Майя навещала его ежедневно. Хлопотала. Была в легком самоотверженно-светлом порыве. Юге расцветал, набирался сил, оживал. Она навела порядок в шкафах. Перетерла бокалы. Зухрата эта вертихвостка разве может нормально убрать? Кое-что перестирала, перегладила. Он начал ходить по квартире. Рассказывать, показывать, ставить свои кассеты, зачитывать любимые пассажи из книг. Мая слушала, ей нравилось. Не скучно с ним, вот что главное. Плавно как-то движется. Ее всегдашняя готовность к самопожертвованию и самоотдаче вытравила из нее на время все лишнее, весь нрав. Она возвращалась домой поздно, шла в тени стены, как монашенка, едва успевая прихватить молока, сыра и помидоров по дороге. Спала на диване, под пледом, вставала на заре, бежала на рынок за рыбой и кореньями. Она служила ему по образцу лучших советских медсестер с неумолимой настойчивостью, но и сочувствием к больному. Лекарства по часам, еда по часам, проветривание комнаты по часам, чтение газеты строго в определенное время на террасе под закат, вечером фильм с Гретой Гарбо или Лайзой Минелли, из его аккуратно расставленной по алфавиту коллекции на полке. И никакой политики, никаких треволнений». Ему разрешили выходить, и он сообщил ей прямо с порога, что они пойдут. Пойдут через старый город на набережную, и пусть она позволит ему отблагодарить себя. Он знает, знает, что она ни в чем не нуждается, но он так рад, так счастлив. Он хочет купить ей замшевый жакет. Он давно уже это задумал, он знает магазин. Ей сделалось приятно. «Как в красотке, что ли? Я буду безмозглой девицей легкого поведения?» Оба рассмеялись и в первый раз обнялись. У него было сухое, жесткое объятие, но ароматное. Он только что выбрался и надел белую сорочку, от которой пахло свежевыглаженным. Она тоже его обняла тихонечко, и он почувствовал сладковатый запах ее пота. Ничего удивительного, она спешила, почти бежала, не обращая внимания на тяжесть в ногах и клокочущее в ушах сердце. Он вдохнул поглубже и погрузился в волну жаркого умиротворяющего покоя. Да-да, именно так должен пахнуть дом. И вот они тихонечко пошли, спустились с холма пешком, и шли долго, держась за руки, щурились от яркого утреннего солнца. Ей захотелось кофе с пирожным. И он повел ее в самую лучшую кондитерскую напротив казино, где пекут восхитительный, как в детстве, Наполеон с желтым заварным кремом и тонкими, как шелк, коржами. Они говорили друг другу что-то совершенно незначительное. Она хвасталась, что умеет печь не хуже, что цедру обязательно кладет в крем. Ему это нравилось. И цедра, и грядущие ароматы выпечки. Он порозовел, попросил еще чашку чая, и к нему ромчика пятьдесят грамм. Она пожурила его, ну, скорее для вида. Он искривил виновато рот, потом смешно надул губы, и она по-детски передразнила его. Потом они пошли к Тамарискам на набережной, что цвели нежно-розовым, разметав во все стороны свои патлы. К белым скамейкам, к фонтану, к белым торжественным часам. Прошли мимо кармен с алой розой в зубах танцующей фламенко для отдыхающих. Люди со скамей хлопали ей, выкрикивали Оле, Але! але Мая сжала локоть Юрия Григорьевича. Он словно прикрыл ее рукой от толпы, прижал к себе. В магазине, почти забывшись, не обращая внимания на верных 210, она примеряла одну вещь за другой, крутилась перед зеркалом, а он покупал и покупал. Она словно наверстывала свою молодость, а он глядел на нее влюбленно чувствуя себя мужчиной, и наслаждался. Ничего-ничего, нет приятнее этого ощущения. По дороге назад они присаживались на лавочке, ворковали. Он взял с нее обещание, что сегодня же она наденет все новое и забросит свои московские наряды. Она хотела было рассердиться, тоже мне наглость, но не смогла пообещала. А почему бы и нет? Разве она за всю свою жизнь не заслужила этого? Уже у самого дома он стал говорить, что позовет сыновей познакомиться с ней. Это очень-очень нужно сделать. Они ведь все, что у него есть. Да, пожалуйста, воскликнула она своим прежним, а не новым тоном. Делов-то Он не заметил перемены и принялся неспешно, с особенной отцовской гордостью, говорить о старшем, об Андрее. Как тот рос, каким был отличником, как маленьким влюбился в гребенчатого тритона и даже спал с ним, как получил уже в восьмом классе разряд по шахматам, как вопреки всем его отца возможностям пошел в армию, потому что хотел все попробовать и познать самостоятельно как поступил в университет, как ставил преподавателей на место. От этого самозабвенного гимна Май все более и более становилась не по себе. Ее Г. пел соловьем, совершенно забыв, что у нее нет детей, и она не сможет ответить рассказом на рассказ. Он говорил, глядя куда-то вдаль, он вспоминал новогодние праздники, подарки, любимые детские словечки и песенки. Слезы навернулись у Май на глаза. «На кой черт я нужна ему? Вон он, как распелся. и жил бы с ними, нянчил бы внуков». «А чего же с ними не живешь?» — зло спросила она. «Да кому я нужен? Не хочу обременять». «Но все хватит». Мая резко поставила пакеты с одеждой на землю. «Почему я должна часами это слушать? Никому не нужен, а мне навязываешься». Юрий Григорьевич оторопел, «Да что ты, Маечка, я же с тобой как с родной делюсь. Это теперь и твои дети будут, и твои внуки, ну что ты?» «Не знаю, не уверена», — отрезала она. «Я старый дурак, прости меня», — кричал он ей вслед. Мая вернулась домой вся в слезах. Выкурила за вечер пачку, напилась таблеток и легла спать. «Все это глупости», — твердила себе. «Чужая жизнь, никому я не нужна, и мне никто не нужен» помутнение разума. Как я могла так? Наутро она все рассказала подруге. Позвонила с испанского номера и говорила час. С подругами у Майи было не густо. Со служивицами она дружила как положено, приносила тортик на день рождения в отдел, вместе с кем-то из товарок шагала до метро, обсуждая покупки, рецепты. Котов-собачек. Майя страстно любила котов. Долгое время жил у нее настоящий Котофейный тиран Базик, конечно, не кастрированный, которому она служила с истовой преданностью. После его смерти у Майи случился микроинфаркт, и она сразу вышла на пенсию, сохранив лишь отношение вежливости с бывшими коллегами. Мужчин выходили не было. Вот так и вышло, что она просидела почти 40 лет в бабьем царстве и совершенно потеряла навык общения с противоположным полом. Перечень же ее подруг... Это перечень стертых телефонных номеров и наглухо запертых дверей. Так получалось всякий раз, когда начинались разговоры о жизни, мужчинах, детях, рыдания в жилетку, и всякий раз она чувствовала, что на самом деле для подруги она просто пара больших ушей, а сама она, добрая, внимательная Майя, с извечной своей готовностью броситься на помощь, никто, ничто, ноль без палочки» как унитаз используют, в таких случаях говорила себе она, нет уж, я тут не с точной канавой работаю. Еще ей всегда мерещилось, что точно так же плохо подруги говорят и о ней, жалуются на нее, и она переставала отвечать на звонки, звать и приходить в гости, навсегда закрывая дверь в отношениях.